Он спустился на Тверскую, совершенно не реагируя на вопросы охранного поста, что сыпались ему вслед. Он стал в центре здала станции и окинул взглядом полукруглый свод, со свисающими в местах, где когда-то крепились информационные панели полотнищами, на которых была изображена трехконечная свастика. Вдали виднелся огромный плакат, на котором были изображены мужчина и женщина, с угловатыми каменными лицами. Изображены они были в профиль. Мужчина, облаченный в каску с двумя молниями у виска, заслонял с собой самку. Внизу красовалась надпись «Каждый мужчина — это солдат. Каждая женщина — мать солдата». Жители Риха быстро обступили молодого, худощавого, с совпалыми щеками и длинной рыжей на коротко стриженной голове Ганса. «Что случилось?» Раздавались реплики из-за обступающего толпы. Где Ульрих, Где Гес, Где Рудель? Где парни Геса, Где ребята? В чем дело? Ганс свертелся на одном месте, окидывая ненавидящим и презрительным взглядом всех вокруг. Заглядывал каждому в глаза. Как же они боятся, когда чего-то не понимают. Как же они боятся, когда вот так на них смотришь, не целишься. Не угрожаешь клыками, которых нет, и когтями, которых не будет. Страх и ненависть, ненавидящий страх. Вот что нужно. Это самое главное оружие, дарованное людям эволюцией, взамен всех отсутствующих достоинств. «Вы!» – заорал друг Ганс, обвезя толпу вокруг себя вытянутой рукой с оттопыренным указательным пальцем. «Вы все! Дерьмо!» Что? Ты берега попутал, что ли? Раздался возмущенный возглас. Вы будете возражать не одному? Да вы, всему миру возразите. Но у вас кишка тонка. Год за годом вы отсиживаетесь на ре и только говорите о господстве над миром, о новом мировом порядке. А где он? Что вы сделали, болтовня? Возгласы! Считайте себя лучше, а пока вы сидите в этой пещере, враг действует, враг на поверхности. Кто из вас хочет жить, кто? Но тот, кто хочет жить, тот обязан бороться, а кто не захочет сопротивляться в этом мире вечной борьбы, тот не заслуживает права на жизнь. И если вы выбрали этот путь, то идти по нему надо до конца. Если нам не удастся завоевать этот мир, то мы должны вернуть его уничтожение вместе с нами. Воцарилась гробовая тишина. Все как-то странно смотрели на Ганса. — Что? Молчите? Вам нечего сказать! — продолжал говорить он, накручивая себя до неистовства и опильно, даже как-то пафосно жестикулируя. — Ваша инертность и глупость есть фундамент вашей надгробной плиты, но никто не станет ухаживать за вашей могилой. Изобвение окутает ваш могильный курган, потому что победят те, кто нас ненавидит. Враг абсолютный, полная противоположность нам. Вы должны раз и навсегда уяснить, что вы все сгинете, но никто для вас ничего кроме вас не сделает. Чудо может быть только одно и единожды. И чудо это в том, что провидение пошлет меня вам, чтобы вбить в ваши ничтожные головы истину и силу, силу истины, истинную силу. Я пришел, чтобы напомнить вам, вы сверхсущества, но право рождения не дает вам права ими еще называться. Так поднимите головы, стисните зубы, сожмите кулаки и возьмитесь за оружие. Силе жизни и борьбы вы не нужны если у вас недостаточной злости, чтобы зубами вгрызться в глотку самой жизни. Но если вы сильнейший из сильных, достойнейший из достойных, значит грызите ее глотку до стервенения. Но вы все ждете. Чего? Чего я вас спрашиваю? Никто в этой борьбе не будет давать на нафору. Враг уже на поверхности. Враг убивает наших товарищей. А мы оплакиваем новые жертвы. Клянемся отомстить! И сидим! Ждем! Чего? Что за херню он несет? Проворчал кто-то. Да, дело, Ганс говорит, все правильно! Послышался второй голос: Какой к черту правильно! Сам сдриснул, ребят бросил! Сейчас от страха сам завелся, и нас заводит тут на подвиги нелепые, молвил третий. «Сам ты нелепый! А для чего? Вообще все это! Вся наша идеология! Все правильно Ганс толкует!» Толпа зароптала. Люди стали спорить. Ганс продолжал сверлить их ненавидящим взглядом. Стоящий позади толпы высокий, с гладко выбритым черепом, комендант нахмурился и толкнул двух своих помощников. «Так, ты, быстро гаулеры, Терру! Скажи, что тут у нас бунт назревает. Ганс на власть наметил себя. Тихо и быстро заговорил он. Затем обратился ко второму. «Ты бегом в гестапо. Скажи, я приказал поднять комендантский взвод. Надо Смутьяна срочно арестовать и пресечь возможные беспорядки».